— Синьора, успокойтесь, вы не должны плакать. Голова в черной маске отодвинулась от моего уха. Я попробовала снова взглянуть через узкие прорези ему в глаза, послушно перестав рыдать. — Почему вы назвали меня сеньорой? Он не ответил. — Потому что я вас вижу? Да? Он впервые обратился ко мне официально, на «вы». — Так? как мы разговаривали бы там, в реальном мире. Но до сих пор он всегда пользовался невежливым «ты». Я попыталась извлечь выгоду из этого внезапно обретенного чувства собственного достоинства и попросила. «Пожалуйста, позвольте мне побыть без пластыри подольше». «Я так и собирался сделать. Ты должна написать письмо». Перешел он вновь на «ты». Я смутно припомнила другое похищение с письмами, полными полемического или политического вздора, разосланными самым разным людям. Одно было отправлено архиепископу Флоренции. Они этого хотят от меня, воображая, что у меня есть влиятельные друзья. Но я не знаю никаких влиятельных людей. Не имеет значения. Выбери друга, кого-нибудь, не из твоей семьи, чью почту не будут проверять. И кто не пойдет в полицию, а то тебе будет хуже. Вот, будешь отсюда списывать. Это босс подготовил. Это просто заметки. Ты должна написать своими словами. Это было требование выкупа. А я все это время воображала, что они позвонили, все идет своим чередом, деньги готовят. И мое освобождение — это вопрос нескольких дней. «Вы хотите сказать, что до сих пор не связались с моей семьей? Но ведь чем дольше вы ждете, тем больше риск!» Он только улыбнулся. «Читай, давай!» «Что еще мне оставалось делать?» Я уткнулась в заметки, и мое разочарование, отчаяние из-за растраченного ими в пустую времени, подвигло меня на язвительное замечание. Понимаю, почему вы хотите, чтобы я писала по-своему? Он ведь двух слов связать не может. Это явно не приходило моему охраннику в голову. Лесоруб вырвал у меня листок, я увидела, что он не знает, как мне ответить, и что его собственный итальянский не настолько хорош, чтобы он мог заметить ошибки. Удовлетворенная своим маленьким триумфом, я забрала бумагу и прочитала до конца. — Вот! Он кинул толстый журнал и лист линованной бумаги мне на колени и дал дешевую пластмассовую ручку. — И поторапливайся! Он говорил резко. Мое замечание его рассердило. Свет еле пробивался в палатку через окошко из прозрачного пластика. Она стояла под деревьями и, кроме того, была забросана ветками. Но я писала почти вслепую. Слабый свет позволял лишь более или менее придерживаться линий. Я нервничала и волновалась от мысли, что это письмо — связь с моими детьми, с внешним миром. Надеялась, что это волнение заглушит ужасное разочарование от открытия, что требование выкупа еще не было предъявлено. «Мои дорогие, Лео и Катерина!» Мне позволили сообщить вам, что это письмо было составлено не мною, и только один абзац в конце принадлежит мне лично. Конечно, они прочтут все целиком до того, как отправят вам письмо. Я в руках профессионалов, и поэтому, если хотите увидеть меня снова, точно следуйте указаниям, которые вам дадут. Первое правило. Соблюдайте осторожность, общаясь с государственными убийцами то есть полицией и карабинерами. Это подлые, двуличные, хитрые черви, и вы должны избегать их.